Глава 3 Первое правило дракона. Первое правило дракона — не быть драконом. «Это что?» — мрачно поинтересовался Джулиан, когда мы сидели на планерке и ждали, когда нам озвучат план работы на ближайший месяц. «План завтрашнего полета», — невозмутимо отозвался Морган Зрячий. «Странно, а я думал справка о твоей психической неполноценности». «Вот это что?» Он бросил на стол лист, и мы дружно над ним склонились. На первый взгляд ничего особенного. Обычный план полета, который составляет зрячий. Пункт отправления, время отправления, пункт назначения, время посадки. Погодные условия, высота, траектория. В общем, все, что нужно знать следящим, чтобы два дракона не встретились в воздухе и от радости встречи не наделали драконят прямо с пассажирами на борту. Ну или не грохнулись у гроби всех. Ниже шли имена команды. Каждый должен был расписаться, что ознакомлен с планом и клянется не подвести компанию, не опаздывать, не потеряться и вообще выполнить все свои задачи. Затем Зрячий сдает план, и завтра мы вылетим без всякой бумажной волокиты. «И что не так?» — спросила я. «План полета, бла-бла-бла, сопровождающая квин Хрустальная, делайла Дождливая, Следящий Браун Забытый, Зрячий Морган Свободный». Я вдруг осеклась и честно постаралась не ржать. В последней строчке старательным почерком было выведено. «Копытан? Погонщик Джулиан Златокрылый!» ты «Да что, дурачок!» — вежливо поинтересовался Джулиан. «Четыре года учился, так ничему и не научился!» «А чё?» — фыркнул Морган. «Я из деревни неграмотный, это местечковый сленг!» «Знаешь, в какое местечко я тебе засуну эту бумажку, если не переделаешь? Даю тебе десять минут. Свободный. Иначе будешь свободным не только в паспорте. Остальных предупреждаю, что дебильные шуточки в воздухе неуместны. Итак, план на месяц. Для дебилов повторять не буду, поэтому рекомендую записывать». И дальше я едва успевала записывать рейсы. За месяц нас ждали десять полетов, что считалось довольно высокой нагрузкой. Плюс, за нее полагались надбавки. Минус, вряд ли я проведу дома хотя бы неделю суммарно. Может, это и было бы плюсом, ведь дома меня никто и не ждал. Но это означало почти три недели непрерывного общения с бывшим мужем, который внезапно оказался не козлом, а сильно порядочным. — Чего, дубинушка, вспоминаешь, как пишется фраза «Прошу уволить меня, потому что я идиот?» — хмыкнул Джулиан. — Мало тебе в академии доставалось? Ну, ладно, с порядочным я погорячилась. Но следовало признать, смертельно обижаясь на невнимание мужа, его измены, равнодушие и насмешки, я не рассматривала вариант, что семнадцатилетняя девушка и сколько ему тогда было, 30, возможно, Джулиан и впрямь чувствовал себя не в своей тарелке, будучи женатым на вчерашней школьнице. В конце концов, не все мужчины обожают молоденьких. «Хрустальная, ты уснула? Еще раз говорю. Все читают карту полета, расписываются, и чтобы до завтра я вас не видел. В девять жду в ангаре. Тот, кто опоздает, может больше не возвращаться». Я посмотрела на товарищей. Дилайла, самая взрослая из нас, наученная сотнями полетов, прекрасно владела собой и сидела с видом вежливой холодности. Браун, самый загадочный, ушел в себя и, хоть смотрел в план, казалось, даже не пытался читать, что там написано. Морган с каким-то очень нехорошим выражением на меня поглядывал. «Завтра мы летим на плато, до границы на драконе лесного, а у подножия должны были пересесть на ледяного дракона и уже на нем перейти через горы. Лесные драконы не выдерживают вечный холод северного города. Там мы проведем два дня» и тем же обратным рейсом вернемся в лесной. Полет на плато не самый сложный, так что я успокоилась. Будет время вникнуть в работу и пережить страх первого полета в роли сопровождающей». Я расписалась в плане, и Морган забрал оригинал, чтобы отнести на согласование. «Но сегодня все свободны». Джулиан обвел нас мрачным взглядом. Я, конечно, не настолько наивный, чтобы рассчитывать на ваш профессионализм, однако надеюсь, что жить вам хочется больше, чем нагадить мне под дверь». Он первым направился к выходу, но у самых дверей остановился и обернулся. «Да, чуть не забыл. Каждый рейс мы будем брать с собой практиканта. Завтра отдуваться сопровождающим. Практикант из ваших рыцарей-косолеток». «Да, у нас квин новенькая», — возмутилась делайла «Я должна обучать сразу двоих?» «А что, какие-то проблемы? Возраст уже не тот!» — язвительно поинтересовался золотокрылый. Дилайла гордо вздернула подбородок и сверкнула глазами. когда дочурки привет!» — напоследок бросил Джулиан, и был таков. «Интересно, он когда-нибудь перестанет вести себя как говнюк?» — пробормотал я. «Гораздо интереснее другое», — сказал Морган, поднимаясь. «То, откуда наш копытан вспомнил нас!» «Не хочешь рассказать, зачем он вызывал тебя к себе?» Я съежилась под тремя злыми взглядами. Каждый член команды сделал единственно возможный вывод, и даже Браун, о котором я ничего не знала и, как следствие, не могла рассказать, посчитал меня предательницей. «Эй, приказы погонщика не обсуждаются!» «Что-то я не видел в уставе пункта. Разноси сплетни о своих коллегах», — сказал Морган. Следом за ними поднялись остальные особенно обидно стало от презрения, которым одним взглядом облила Дилайла. Я осталась переговорной совершенно одна и снова всерьез задумалась, что работать в организации питания было не так паршиво. «Работа среди тех, кто тебя ненавидит, может быть намного неприятнее». На утро я так волновалась, что вскочила за три часа до выхода. И сделала это совершенно напрасно. Оказалось, мне совершенно нечем заняться, кроме как накрутить себя до состояния паники. В доме не было еды, а несколько книг, взятых в библиотеке, оказались слишком сложным развлечением для возбужденной перед первым рабочим днем девицы. Хотя я могла обманывать себя сколько угодно. Не только первый полет до дрожи пугал, но и новая встреча с командой. Вчера показалось, мой разговор с Джулианом уничтожил все зачатки хорошего отношения ко мне. Но, может, отойдут? В назначенное время я, одетая, как полагается, сопровождающий в темно-синий костюм с юбкой и пиджаком, повязала ярко-оранжевый шарф на шею и, придерживая то и дело норовящую слететь от ветра шляпку, поспешила на работу. С утра зарядил дождь. Приходилось внимательно смотреть под ноги, чтобы не явиться в ужасно грязных туфлях. К тому моменту, когда я прошла через охрану, расписалась в журнале и вышла к ангару, дорожная сумка с вещами казалась неподъемной. Все уже были на месте. Джулиан проверял кабину крепления и все, что полагалось погонщику. Морган разбирался с картами и читал последние сводки о погоде. Дилайла ждала, когда к дракону прикрепят кабину для пассажиров. Браун наверняка уже ждет на посту, готовый вести нас от момента взлета до самой посадки на холодном плато. "Всем доброе утро", поздоровалась я. Джулиан не услышал, а вот Морган и Дейла лишь смерили меня холодным взглядом и отвернулись. "Эй, хватит! Я ничего не сделала". Ответом стала тишина. Тогда я бросила рядом с лестницей сумку и отправилась знакомиться с драконом. Его зелёная чешуя отливала золотистым цветом. Зелёные драконы — самые распространённые в лесном. Они выносливы, дружелюбны, хорошо поддаются магии погонщиков и обожают летать. Увы, зелёные драконы не способны выдержать холод севера или тьму подземного мира, поэтому мы долетим до границы и пересядем на дракона из снежного филиала драконьих авиалиний. Конкретно наш дракон был небольшой, из чего я сделала вывод, что пассажиров будет не больше десятка. Это хорошо, тренироваться удобнее на малочисленных группах. Огромного дракона с сотней пассажиров я бы не выдержала. Интересно, а Дилайла хотя бы будет мне помогать или всеми силами начнет выживать из команды? Настроение окончательно закатилось под плинтус, но когда я обошла дракона, чтобы посмотреть на морду и поздороваться, то не удержалась и подпрыгнула от радости. Бер! Бер, личный дракон златокрылых Когда-то давно, еще с предком Джулиана, она летала в драконьих авиалиниях и даже участвовала в борьбе против Ладана. Потом отправилась на заслуженный отдых, став личным драконом семьи. И вот теперь, спустя много сотен лет, вернулась. По меркам драконов, бер была еще даже не старушкой. Но меня все равно каждый раз пробирала дрожь, когда я думала, что эта зеленая, дружелюбная драконица поколениями наблюдает за родом златокрылых. «Квинни, ты ли это?» — поразилась Бер. «Как я рада! Что ты делаешь здесь, девочка?» «Работаю. Я теперь сопровождающая, полетив вместе». «Вот это да! А Джулиан ничего мне не сказал. Ну-ка, дай тебя рассмотреть. Какая ты стала взрослая и красивая!» Я повисла на холодной шее Бер, чувствуя себя почти счастливой драконица была единственной в доме золотокрылых, по кому я искренне тепло скучала. С ней мы летали в свадебное путешествие, где бер была моим единственным собеседником, пока Джулиан волю развлекался. С ней мы осмотрели все окрестности лесновой, часами валялись на холмах вблизи расщелины, наслаждаясь летним солнцем и плюшками, которые я брала в нашей любимой пекарне. бер обожала булки, и я расстроилась, что не припосла для нее одну но обязательно куплю на плато, чтобы порадовать на обратной дороге. — бер рявкнул сверху Джулиан, — ты можешь стоять спокойно. Рыжий, отцыпись от нее, иначе эти идиоты криво прилепят кабину, и мы все отправимся, демоны знают куда. Я украдкой показала ему язык и чмокнула бер в нос. — Обожаю! — драконица довольно замурчала. Когда я поправила пиджак и выбившиеся из пучка волосы, то услышала. Доброе утро. Стажёр, сопровождающая огненная прибыла к рейсу 321 Лесное снежное плато. Мне показалось, показалось, да? Я инстинктивно подняла голову и встретилась взглядом с двумя огромными глазами Джулиана. Пригнувшись и затаив дыхание, он высунулся из кабины, чтобы посмотреть вниз. Я осторожно выглянула из-под крыла Бер, рядом с Делайлой. В светло-голубенькой форме стажёра стояла и сияла моя сестра. «Да вы издеваетесь!» — раздалось сверху. Джулиан в три прыжка спустился с бер, проигнорировав лестницу. «Будь я на месте принц, то испугалась бы, если б перед самым моим носом вот так появился из ниоткуда высокий злющий мужик». Но она только захлопала длиннющими ресницами и зарделась. «А ты что здесь делаешь? С каких это пор? на Стажировку берут малолеток». Одно радует — характер Джулиана не зависит от личности его собеседника. Он с одинаковым презрением относится ко всем. Но если принц остушевалась, то к семнадцати годам отлично научилась владеть собой. Желание увидеть сестру, которую я в последний раз видела совсем малышкой, боролась с нехорошим предчувствием, что вряд ли принц осталась все той же славной девчушкой. — Вообще-то я студентка драконьей академии, первокурсница, — с гордостью сказала она. «Поздравляю. И что, у нас на первом курсе уже проходит практику?» «Нет, но для меня сделали исключение. Я всегда мечтала стать сопровождающей, но на экзаменах выяснилось, что у меня есть дар зрячий, поэтому мне предложили стажировку в новой команде. Месяц я буду летать сопровождающей, а месяц...» «С балкона на зонтике», — перебил ее Джулиан. «Никаких посторонних в кабине». Но принц только улыбнулась рада быть частью вашей команды, капитан. Надеюсь научиться у вашего сопровождающего профессии мечты. Я очень ждала возможности полетать. О, будь спокойна. Я выделю тебе лучшего учителя. Уверен, ты будешь в восторге. Рыжая, ты где там спряталась? Иди сюда. Вот тебе первый капитанский приказ. За стажером бдеть, стажера учить и желательно не подпускать ко мне. Поняла? «Копытанский приказ!» — пробурчала я, нехотя выходя из-за крыла. Принц, кажется, не сразу поняла, кто стоит перед ней. Во всяком случае, еще несколько секунд она с глупой влюбленной улыбочкой смотрела на меня, и лишь когда я поравнялась с Джулианом, улыбка сползла с губ, щедро намазанных розовым блеском. «Квин?» «Че-то ты как-то сестре не рада!» — фыркнул Джулиан. Как же хочется стукнуть его чем-нибудь. По его мнению, все это забавная игра? «Привет, принц!» — кивнула я. «Давно не виделись». «Ну что ж, вы тут, так сказать, общаетесь, рыдаете целуетесь, а я пойду. Проверю таки все ко взлету, чтобы мы не стали наглядным пособием на экзаменах по безопасности. Хрустальная, отвечаешь за стажера головой». «Не обольщайся!» — хмыкнула я. «Капитан все равно при любом раскладе виноват» это, кстати, даже в уставе прописано, и я все чаще думаю, а если я убью и прикопаю Джулиана за его поведение, это правило тоже сработает. Жил-был мальчик, сам виноват. «Не знала, что ты сопровождающая», холодно произнесла принц. «Не знала, что ты мечтала ею стать», парировала я. Сестра слегка покраснела, но упрямо вздернула подбородок. Я ощутила легкие уколы разочарования, помня принц как веселую маленькую девчушку. Я надеялась, она такой осталась, и наша встреча пройдет теплее, что ли. Но прошло много лет, принц привыкла к статусу единственного ребенка и хорошо впитала воспитание мама с папой. Она просто не могла вырасти другой, так почему же я надеялась? «По местам», — рявкнул Морган, — «до взлета полчаса». Мы быстро запрыгнули в кабину. Десять мест для пассажиров, оснащенных обычными поясными ремнями, Два для сопровождающих с полной обвязкой. И ни одного для стажёра. Мне бы и в голову не пришло посадить принц на обычное место, но прежде чем я успела проявить благородство, сестра первой нырнула в кабину и заняла место рядом с Дилайлой. Даже несмотря на неприязнь ко мне, наставница нахмурилась. «Это стажёр принц Огненная», — объяснила я. «Всё в порядке. Но пусть сидит здесь, она в первый раз». Усиленный магией голос Джулиана пронесся по кабине. «Начинаем рейс, лесное снежное плато, с пересадкой на границе. Команда, прошу отчитаться о готовности. Дракон бер «Готово!» — откликнулась бер «Зрячий!» «На месте, к взлету готов!» «Сопровождающие!» «Готовы!» — отрапортовала Дилайла. «Следящий! Прошу разрешения на вылет!» Браун молчал томительно долго, но, наконец, равнодушно откликнулся. «Даю разрешение на приход к взлётной платформе». Нас затрясло. бер аккуратно почесала к выходу из ангара. Только грузовые драконы взлетали через крышу. Пассажиры ждали на защищённых от непредвиденных ситуаций платформах. Я мечтала хоть однажды полетать на грузовом драконе и в волю насладиться пейзажами. С десятком пассажиров под опекой это, увы, невозможно». Наконец мы оказались у платформы, и мы с Дилайлой поспешили приветствовать пассажиров. Объяснять все принц не было времени, но от нее и не требовалось ничего сложного, просто стоять и улыбаться, здороваться. Под конец к нам присоединился Джулиан, хотя от него я такого не ожидала. Погонщики редко спускались к пассажирам, то ли ненавидели людей в целом, то ли обожали ореол таинственности. Но он внимательно осмотрел, Как все рассаживаются, а мы с Дилайлой помогаем убирать багаж на полке и проверяем билеты. Как всегда, в рейсах на плато сумок было много. Теплая одежда, баулы с палатками и одеялами, коробки с угощениями для близких. Мы как будто играли в кубики, пытаясь разместить все это в салоне. Я даже слегка запаниковала, когда Морган дал пятиминутную готовность. И, запихав последнюю, жутко пыльную и вонючую, шубу на верхнюю полку выдохнула. Дилайл и принц уже пристегивались. Для меня никто, естественно, не удосужился оставить место в начале салона, и я со вздохом села в самый конец, молясь, чтобы один из сундуков во время взлета ненароком не отдавил мне ногу. Джулиан задумчиво осмотрел салон и нахмурился, а потом сделал то, чего я не ожидала в принципе ни от него, ни от кого-либо на белом свете. Наклонился к принц, чтобы помочь ей с ремнем. Точнее... Так показалось сначала, и на щеках сестры залил предательский румянец. Но Джулиан вдруг расстегнул ремень и за шкирку, как котенка, потащил принц в конец салона. «Брысь на свое место!» — рыкнул он мне. Даже мысли спорить не возникло. Я с такой скоростью метнулась в начало салона, что он на секунду почувствовала себя драконом. Как будто у Джулиана и надо мной была колдовская власть. Принц было немного жалко. Она едва не ревела, сидя в конце салона, но к собственному стыду к жалости примешивалось мстительное удовлетворение».